Пути инфицирования. Как-то мне довелось гостить у друга, человека во всех отношениях серьезного, любителя классических жизненных радостей, увлеченного своей работой и совершенно равнодушного к компьютерным играм. Первым делом я поставил на компьютер Heroes of Might and Magic и стал играть. Некоторое время друг наблюдал за экраном, потом подсел рядом и стал спрашивать, что, собственно говоря, тут творится. Я объяснил. Где-то в первом часу ночи я отправился спать, оставив новообретенного адепта этой прекрасной игры за машиной. Проснулся я от знакомого до боли звука, с которым птицы-фениксы рассыпаются на части. Стеклянные они, видно. В окна лился тусклый рассвет, на часах было шесть утра. Я вышел в соседнюю комнату. В эту ночь темные силы мироздания получили от нового энтузиаста хорошую жертву. Было воскурено как минимум две пачки сигарет и вылета на алтарь игры бутыль джинна с тоником. Друг посмотрел на меня красными, но счастливыми глазами. — У тебя же сегодня встреча с министром, — напомнил я. — Сегодня? Да, через несколько часов. Уходя на важную деловую встречу, друг от души пожелал мне. Огнедышащих фениксов тебе в войско. И тогда я понял, что не только болен сам, но и заражаю окружающих. Лечение. Не существует. Профилактика. Малоэффективна. Прогноз. Лучший способ бороться с искушением – поддаться ему. Лучший способ победить болезнь – выработать иммунитет. Прояснив для себя ситуацию, в которую попадает молодое поколение писателей-фантастов, я задумался о перспективах. Так или иначе, отразить любимую игру в романе – это одно, к тому же очень здорово помогает в плане лечения. Но это метод сложный, штучный, пригодный только для собратьев по перу. А вот что ждет всю литературу, и в первую очередь фантастическую – Сейчас, когда подрастает поколение, выросшее на Денди, Сиги и прочих приставках к телевизору. То, что люди стали меньше читать, это понятно. И это не спишешь только на экономические причины. На игровые картриджи деньги находятся. А вот чем это кончится для литературы? Вначале я возлагал основные надежды на дороговизну компьютеров. А игровые приставки все-таки развлечения для детей. подрастут и одумаются. И не картриджи глупые, Стругацких и Пелевина с базара понесут. Но, опять же, происки темных сил, прогресс в области электроники идет чудовищными, нигде более недостижимыми темпами. Подержанный компьютер уже сейчас стоит дешевле телевизора. Разумеется, стоит только его взять, и сразу захочется более современной, дорогой машины. Но об этом-то люди не знают. Неужели скоро единственным пристанищем писателя-фантаста станут романы по компьютерным играм или, в лучшем случае, сценарии таких игр? Не самое радужное будущее. Ведь, открою страшную тайну, мне все-таки больше нравится писать, чем играть в игры. Можно сказать, что ничего страшного не происходит. Смерть книгам предрекали, когда родилось кино, смерть книг и кино ждали после появления телевидения. Но дело в том, что компьютерные игры обладают одной замечательной особенностью, которой нет у других видов. Эх, что уж теперь, у других видов искусства. Обратная связь. Мы не вольны изменить судьбу героя книги. Мы не можем продлить кинофильм до бесконечности или хотя бы растянуть его действия на долгое время. Хотя, стоп, чем являются мыльные оперы от мексиканских слезогонок до таинственных секретных материалов, как не игрой с обратной связью, пусть с очень слабенькой и неярко выраженной, и все же. Зрители готовы день за днем смотреть убогий сюжет, постыдно слабую игру актеров, все потому, что знают, их немудреным вкусом будет предложено должное. Пусть здесь в роли программистов выступают режиссеры, постигшие нехитрые правила массовой культуры, но суть неизменна. Потребитель получает именно то, что ему хочется. Не в том ли причина популярности? А теперь представьте себе мыльную оперу, которую каждый зритель волен менять на свой вкус. Зрелище, в котором сюжет способен ветвиться в любом направлении, где главный герой будет иметь твое лицо и твой голос поступать именно так, как хочется тебе. Бороться с мафией, летать в космос, строить империю. Да не пишу ли я сейчас краткий пересказ «Линии грез»? Вряд ли. Ведь игра подобного плана, возможно, уже вот-вот. Очередной скачок научно-технического прогресса, переход компьютеров на новые технологии, чуть-чуть фантазии у сценаристов. А если еще добавить сюда возможности электронных коммуникаций? Пусть машина не способна пока должным образом не то что мыслить, но и имитировать разум. Но что вы скажете о такой технологии? Компьютер, постоянно подключенный к интернету. Длящаяся бесконечная игра. Персонажи взаимодействуют друг с другом, каждый находит себе именно то занятие и времяпрепровождение, которое ему по душе. Расстояния не являются преградой. Миры множатся в геометрической прогрессии. Все это отображается не на экране, а через виртуальный костюм и шлем. Эффект присутствия полный, возможно, что добавится какое-либо средство, влияющее на подсознание игрока, медикаментозное или волновое. Описанный братьями Стругацкими слэк, только не индивидуальный, а с возможностью взаимодействия между людьми. «Что будет кушать человек, утонувший в такой игре?» – спросите вы. Я отвечу. Стоит подумать о том, что уже сейчас люди ряда профессий – Интеллектуальная элита мира не скованы необходимостью ходить на работу. Программировать, прогнозировать, рассчитывать новую технику, творить – все это можно осуществлять и дома, посредством компьютера и сетевых коммуникаций. В роли офиса будет выступать мощный сервер, а сидеть на виртуальной лужайке под пение птиц или на виртуальной вилле на берегу моря куда приятнее, чем в стенах самого фешенебельного офиса. Вот вам и источник средств к существованию, работать в виртуальности и в ней же жить, выходя лишь для приема пищи и прочих жизненных потребностей. Все это уже не фантазия. Элементы всего вышесказанного существуют и сейчас. Дело за технологией, а когда вопрос упирается лишь в нее, то реализация движется очень быстро. Причем конечный итог оказывается куда смелее самых ярких прогнозов. Так было и с телевидением, и с киноискусством. Можно возразить, что есть много областей жизни, где прогнозы не оправдались. Увы, все они не являлись областью развлечений. А подлинную изобретательность и фанатизм человек проявляет именно в достижении жизненных удовольствий. Потому практически заброшено освоение космоса, что стало ясно – Каждому желающему на Луну или Марс в ближайшее время не слетать. Потому вяло и скучно развивается медицина, что излечение, скажем, экземы или стенокардии – это не веселое развлечение для всех желающих, а всего-то насущная потребность многих. Потому и будет уверен в ближайшем будущем побежден СПИД, что он по своей вирусной глупости посмел мешать людям в некоторых развлечениях. Я не люблю делать прогнозы. Но будущее, когда весь прогресс сосредоточится в области электроники, развлечений, сетевых технологий, представляется мне весьма вероятным. Будущее, когда люди интеллектуального труда стремительно прячутся в виртуальных играх от скучных, подтекающих кранов, плохой погоды, грязных подъездов и прочих жизненных мелочей, возможно. И как ни странно, наиболее возможно именно в нашей стране. Можно попытаться спрогнозировать, что произойдет с миром дальше. Не разделится ли человечество на две группы, предпочитающих обитать в виртуальности, создающих ценности интеллектуальной и на обитателей реального, вещественного мира, со всеми возможными последствиями? Беда в том, что тут и фантазировать-то почти не надо. Первый программист, заставивший точки гоняться по экрану друг за другом, вызвал... «Все это к жизни». Скажу честно, все вышеизложенное я уже пытался осмыслить в художественной форме. Одна из последних моих книг «Лабиринт отражений» была именно об этом. И своеобразным тестом послужили отклики на нее, полученные в сети. Были письма с благодарностью и надеждой на то, что данный мир возникнет как можно быстрее. Были короткие письма со словами о том, что книга заставила задуматься. Примерно поровну и тех, и других. Как я робко и предполагал. Знаете, очень приятно, что книгу все-таки прочитали и приняли именно в компьютерной среде. Там ведь так много иных, более впечатляющих развлечений. Но мы пока помним буквы, хоть уже и забываем ставить запятые. Электронный мир стремителен и предпочитает не размениваться по мелочам. Бесполезно бороться с болезнью, которая уже в крови. Проще научиться с ней жить. Глупо отрицать игровую культуру. Могло быть и что-нибудь похуже. А вы говорите «игры» и улыбаетесь. Зря. Слово «игра» стоит уже писать с большой буквы. Любопытство, которое порой так хочется назвать темной силой мироздания, подбросило своим наивным подданным новую игру – компьютерную. И теперь ждет результата. Каким он будет, я все-таки не рискну предположить. Возможно, игры все-таки станут детской болезнью, в одном ряду с корью и с карлатиной. Кстати, не следует забывать, что взрослым детские болезни перенести гораздо тяжелее. Возможно, человечество разделится на виртуалов и реалистов, виртов и реалов, два клана, чьи конфликты будут пострашнее классовой борьбы или религиозных войн. Я не знаю. можно было бы еще многое сказать о играх и фантастике и о том, как они превращаются друг в друга. Но я больше не в силах. Уже пять часов я сижу и пишу этот текст. А герои меча и магии ждут меня в том далеком и прекрасном мире, куда вы, надеюсь, заглядываете. Вы же меня понимаете? Огнедышащих вам фениксов в войско!»